— Прости, друг, э — -э, с трудом отозвался Фесс, — я тебя не вижу. А так... — -а, а понимаю, понимаю, ты светляков, — сказал пришелец. — Сейчас огня засвету. Прикрой глаза. У меня вспыска ялкая. Что-то сухо треснуло, зашипело, и вокруг разлился мертвенно-белый свет, исходивший из небольшой железной лампы в обрешоченном футляре. Лампа держала могучая рука в кольчужные рукавицы. Рука оканчивалась крепким плечом, покрытым уже настоящей латной броней. А над плечами обнаружилась голова в островерхом шлеме. Под стрелкой на луче Фесс увидел круглое лицо, окомленное клочковатой рыжей бородой. Ярко-голубые глаза с теточкой морщин в уголках, застарелый рваный шрам на щеке из тех, что оставляет не сталь, а звериные когти. Перед некромантом стоял несомненно гном, но по меркам этой расы настоящий великан. Ростом он конечно уступал Фессу и прилично, однако некромант нисходя с этого места вспомнил бы десятки людей, которые оказались бы даже ниже этого гнома. Шириной же плеч подземный воитель поспорил бы наверное с крепостными воротами. На нем была добрая броня по ножи бедра прикрывали длинная кольчужная юбка счета незнакомец не носил зато его меч мечта ча же приковал взгляд Фесса это был непростой клинок такими некроман привык пользоваться очень широкий у полную ладонь от запястья до кончика пальцев острее срезана с одной стороны вторая сторона лезвия однако судя по всему тоже заточена Обе от э, по обе стороны от Каравостка, по обе стороны от Каравостка выбиты руны. Рудер Амсепа, Дартен повыше. Драгнар, Дедариум, Сарта пониже. Руны были знакомые. Обычное письмо гномов, однако, они складывались какие-то непонятные слова. Этим мечом явно нельзя было рубиться с обычным противником. Не самая рациональная форма, явно перетяжелен, да и но цегло. На лепесток мой устал со светляк, усмехнулся гном. Пинком окованного со всех сторон железного башмака отбрасывая искромсаные останки в сторону. Верно думаешь, гость подземный? Таким лепестком, сладником или там всадником драться не Для них у меня другой найдется. А этот токмо для нечисти. На нее закаленный и зацорованный. Ладно, потом об этом. Ты кто будешь то? Я вот к примеру север. Север? Ну да, не югза Имя такое, мой покойный папаса, да не тронут песчарные крысы его бедный прах, наверное, изряд нализался, прежде, чем мне значится иметь скадать. — И дал. — Протим, э — -э, задиристо добавил гном, — ты светляк мне ста-то, что оно не холосо. — Что ты, что ты, почтенный север, — поспешил возразильник некроман ничего и в мыслях не держал. — Не держал. — проворчал гном, из-под лоб я глядя на Фесса. — Небось, потесаешься про себя, волсебницак. — Да на чем же мне потешаться? — запротестовал Фесс. — У меня имя тоже не склад, не лад. Неясытью прозвали. — Неясыть? Глаза севера широко распахнулись. Он прямо таки упился взглядом глаза некроманта ясыть царадей ордски которые нети напами укладывает Ну, новый друг развел руками ф ты сам видишь что так бывает не всегда ниего себе не всегда мне такое не всегда я тебе спасибо должен сказать сроддей каб бы не ты вся эта компаска на меня бы под не на как на меня нас засели твари своло и чтобы всех Гном углубился в детальное многообразное описание того, что должен был сделать бы с онами зомби простой деревенский козёл, после того, как ему покажут козу и завяжут глаза. — Ладно, — прервал он наконец сам себя, — нечего в тот время терять. против свой подбери, да пошли. «Куда — Куда, — поинтересовался некромант. — Как это вот ку куцы ку удивился Север. — Ко мне, конечно же. — Не, брат роман отрицательно покачал головой. — Не пойдём мы к тебе. И вообще, расстанемся мы с тобой как можно быстрее. Ты только покажи мне дорогу к мастерам, которые такие вот мечи делают. — смешно сложил губы трубочкой. — Везутся родись, балой тусей на дусе ты к нам прислал. Сбавы, тусы, ладно, не хочешь ко мне идти, твое право. Знаю, ты меня обидеть не хотел, видать причины веские имеес. Может ласкадос? Тут вот присядем, ток мы сперва огонёк распалим, дрянь сазон, не подмогнёс? Что за вопрос, Север? Конечно, если есть, конечно, то есть помогу. Задыхаясь от зловония они стащили останки зомби в одну кучу. От скелета и еще одного зомби, который Фесс сразил своим посохом, не осталось почти ничего. Однако север был неумолим. Тщательно собрав эти ничтожные почти, трогать останки не упокоенных голыми руками, он некроманта решительно запретил сам, вытащив для этого из отдельного мешочка пару прочных кожаных перчаток. Подобрал посох, Фес подошел к тому месту, где все еще дергался и скреб ногтями камень обезноженный скелет, а ковка посоха слегка светилась, сила оставалась ее было более чем достаточно бы перебить дюжину таких скелетов если конечно действовать по уму скелет приподнял череп бросил попытки дотянуться до берцовой кости отлетевшей слишком далеко в сторону глаза его слабо горели огонек тлел теперь только в самой глубине глазниц эти глазницы сейчас пялились прямо в лицо некроманту Фесс готов был поклясться что в чудовищных и нечеловеческих буркалах застыли сейчас жуткая ледяная тоска и ужас непередаваемый ужас кошмарнее даже страха перед смертью Фесс невольно приостановился живой пощади внезапно услыхал услыхал некромант Это было настолько невероятно и необычно, что Фест только и мог, что разъянув рот, смотреть на странного неупокоенного. — Что? Простение запросил, корва мать! — деловито осведомился незаметно подошедший север. — Да, бывает. С некоторых пор они тут больно разговорцевы стали. О, чтобы не соврать, месяцев пять. Я сперва тоже обалдел, когда услыхал. Точно дубинкой кто по кумполу огрел, а потом, что потом? А вот что, гном коротко размахнулся своим чудовищным мечом, острее раздробило череп, прошло рассекая кости через всю грудину до таза, затем повернуло назад и без малейшего усилия проделало обратный путь. Обе глазницы черепа оказались разрублены, сперва вдоль А затем еще раз поперек. С тяжелым мечом гном управлялся легко, точно с невесомой тросточкой. Не прошло нескольких мгновений, как скелет превратился в груду мелкой костяной трухи. Самый крупный обломок был не больше ногти. — Погоди, не трогай дрянету, я сердца с лопатку принесу, — остановил север некромант уже нагнувшегося к останкам. — Да ты запасливый, как я посмотрю, — удивился Фесс, когда гном и в самом деле вернулся с небольшой широкой лопаткой на короткой рукояти. Края ярко блестели, и некромант подумал, что в случае надобности эта штука может рубить не хуже настоящего топора. Вдвоем они сгребли останки в одну кучу, гном снова сбегал куда-то в темноту и вернулся, таща на спине здоровенный тюк. — Сбросил, когда в драку полез, — объяснил он. Из недр тюка на свет появилась оплетенная бутыль темного стекла с намертво прикрученной пробкой. Гном откинул запорную дужку, осторожно полил темной густой жижей останки зомби-эскелетов. и скелетов Земляное масло! — пояснил он в ответ на недоуменный взгляд некроманта. — У нас тут добывают, только глубоко, в сахтах. Ведрами терпают, потом перегоняем. Светлое масло отделяем, ну а потом я к этому светлому кое что добавляю он хохотнул чтобы горело лучше матрицародей. Гном выводил все из того же тюка наглыко запая на стеклянную аампулу чтобы было в ней что было в ней фэс понять не успел. Север размахнулся и швырнул ее прямо в готовый костер. Ампула разбилась, полыхнула так, что на миг стал виден даже противоположный берег темной реки. Белое пламя взвелось чуть ли не на три человеческих роста. Останки дружно вспыхнули, запылали весело и дружно, треща, словно сухие березовые дрова в очаге. — Вот так-то, — назидательно заметил север. — А то, понимаешь, э, все, все просить будут. — Ну, чего стоишь, сарадей, неясыть. — Садись, это теперь не скоро еще погорит. Нам их до самых камней сжечь надо, потом только пойдем. Рассказывай. Или нет, давай я на сну. а то вы там в Ордосе привыкли никому не верить. Север начал рассказ. Чтобы не так воняло горелой мертвечиной он швырнул в огонь щепотка какого-то порошка. Вокруг распространился запах дорогого арасского табака. По словам гнома, выходило, что они с некромантом были почти что коллегами, во всяком случае делали одно дело. Неупокоенные давно уже начали тревожить гномов железного хребта, лезли словно крысы в любую нору, проникали в любой лаз. Среди подгорного племени, само собой, сохранялись легенды о темных магах, некромансерах, что умели противостоять нечисти, но, увы, секретов их волшебства гномы, конечно же, не знали. Пошли, как это не принято было у них, своим собственным путем. Докопались, дознались до причин того, почему железо так плохо действует на зомби и прочих неупокоенных. Почему с ними нельзя биться обычным оружием. А дознавшись, стали ковать такие вот мечи, фальчионы, специально предназначенные для борьбы с нечистью. И только с ним. Против другого противника это оружие мало годилось. Отточенное так, что с равным успехом рубило мешки с мокрой шерстью, шелковые платки, подброшенный воздух и так далее. Оно плохо бы справилось с, прочными, э, с прочным латным доспехом, где нужен скорее проламывающий, а не прорезающий дар. Зато против неупокоенных фальшиванные оказались диво как хороши. Не сразу и не вдруг, но мы подобрали соответствующее заклинание рунной магии, помогавшее в бою. И смыслом э, новой тактики стало теперь как можно скорее изрубить противникам мелкую крошку, потом облить специальной горячей смесью, которую без устали варили гномы-мастера-алхимики, и сжечь. Как известно, простой огонь против неупокоенных хорожей никчёмные, а на живых зомби или скелетов огненная смесь гномам не действовала зато отлично жгла мертвых, точнее, изрубленных на мелкие кусочки. «Погоди, ты сказал, как можно скорее изрубить на мелкие кусочки?» – удивился Фесс. «Но тогда меч должен быть легким и изогнутым. Тут же э -э, лучше не рубить, а резать». «Верно», – кивнул Север. «Да только, думаясь, это мы вчера придумали. Каких только метьей не перепробовали». И оказалось, эта форма с рунами лучше всего. С той поры и повелось. А в общем-то под каждую руку лепесток ну знаковать особо. гномы вступили в затяжную упорную войну. Никто не хотел уступать. Собственно говоря, гномам и уступать-то было некуда. Скорее их из э, из их рядов, скорее из их рядов выделилась каста охотников за нечестью в одиночек что странствовали по самым темным и заброшенным тоннелям их необъятного царства. Правда, надо сказать, эти охотники дерзали вступать в бой только с одиночными и неупокоенными. Гномов спасало лишь то, что и зомби, и скелеты, и костяные гончие проникали к ним по одному-две собственных, э, собственных же мертвых гномы испокон веку торжественно сжигали в горнах. Так что их кладбища были просто аллеями памятных плит, под которыми мог лежать, к примеру, боевой топор или молот воина-кузнеца, чекан или резец женщины подгорного племени, любимая игрушка ребенка. Эти гномы избавили себя от опасности разупокаивания собственных погостов.